Примечание. Морально безразличный поступок был бы тогда поступком, который следует из одних лишь законов природы, и таким образом вообще не имеет отношения к нравственному закону, как закону свободы. При этом он не есть факт, и в отношении его не бывают, да и не нужны ни предписания, ни запрет, ни даже дозволение законно-правомочия. Смотри примечание восьмое. Конец примечания. Ответ на поставленный вопрос о регалистическом способе решения «смотри примечание» основывается на важном для морали наблюдении. Свобода произвола имеет ту совершенно отличительную особенность, что он может быть тем или иным мотивом, определен к поступкам, лишь поскольку человек принимает мотив, «Свою максимум, поскольку он становится общим правилом, согласно которому человек хочет поступать. Только в этом случае мотив, каким бы он ни был, совместим с абсолютной спонтанностью произвола, свободы». Страница 94. Примечание. Господин профессор Шиллер в своей мастерски написанной статье «Талия. 1793 год» третьей часть, о грации и достоинстве в морали не одобряет этого способа представления обязательности как якобы заключающего в себе картезианское направление духа. Но так как мы в важнейших принципах с ним сходимся, то и в этом случае я не могу допустить никакого расхождения, если мы только хотим понять друг друга. Я охотно признаю, что к понятию «долга» Именно ради его достоинства я не могу присвокупить какую-либо грацию. Понятие «долга» содержит в себе безусловное принуждение, с чем грация стоит в прямом противоречии. Величие закона, подобно закону на Насиная, внушает благоговение, не страх, который отталкивает, и не прелесть, которая вызывает непринужденность возбуждающие чувство уважения подчиненного к своему повелителю, а в данном случае, так как повелитель заложен в нас самих, чувство возвышенности нашего собственного назначения, что увлекает нас больше, чем все прекрасное. Но добродетель, то есть образ мыслей, имеющий твердую основу и направлены на то, чтобы точно исполнять свой долг, в своих последствиях более благодетельна чем все, что может сделать в мире природа или искусство. И великолепный образ человечества, представленный в этом облике, хотя и дозволяет грациям сопровождать себя, но они должны держаться на почтительном расстоянии, если речь идет еще только о долге. Однако, если иметь в виду те привлекательные последствия, которые добродетель распространяла бы в мире, Если бы она везде нашла себе применение, то в этом случае морально направленный разум примешивает чувственность через способность воображения. Геркулес стал мусагетом только тогда, когда он одолел чудовищ, занятие, которое заставляет содрогаться этих добрых сестер. Эти спутницы Венеры Небесной становятся блудницами в свете Венеры Дионы как только они намерены вмешаться в дело определения долга и давать мотивы, побуждающие к этому. Если же спросить, каков эстетический характер, так сказать, темперамент добродетели, мужественный, стало быть, радостный, или боязливо смиренный и подавленный, то вряд ли требуется ответ. Рабское настроение духа не может существовать без скрытой ненависти к закону а радость от исполнения своего долга, но неудобство от признания его, есть признак подлинно добродетельного образа мыслей, даже в благочестии, состоящем не в самобичевании кающегося грешника. Самобичевание очень двусмысленно, и обычно есть только внутренний упрек в том, что не соблюдены правила благоразумия, а в твердом намерении поступать в будущем лучше. И такое намерение воодушевляемая успехом, не может не вызывать радостное настроение духа, без которого никогда нет уверенности, что добро полюбилось, то есть принято к максимуму. Конец примечания. Только моральный закон сам по себе есть мотив в суждении разума. И тот, кто делает его своей максимой, морально добро. Если же закон – не определяет чьего-либо произвола в отношении того или иного поступка, касающегося данного закона, то на этот произвол должен иметь влияние противоположный ему мотив. И так как, по предположению, это может случиться только благодаря тому, что человек принимает этот мотив, стало быть, и отклонение от морального закона, в свою максимум, в этом случае он злой человек, то его образ мыслей в отношении морального закона никогда не индиферентен никогда не может быть ни тем, ни другим, ни добрым, ни злым. Но он также не может в некоторых отношениях быть добрым, а в других – одновременно и злым. В самом деле, если он в одном отношении добр, то это значит, что он принял моральный закон в свою максимум. Страница 95. Если же В других отношениях он был бы так же злым, то поскольку моральный закон исполнения долга вообще только единственный и всеобщий, относящийся к нему максима должна быть всеобщей, а вместе с тем только особой максимой, что само себе противоречит. Примечание. Старые философы-моралисты которые столь основательно рассмотрели все, что можно сказать о добродетели, не оставили без внимания и оба поставленных выше вопроса. Первый они формулировали так. Следует ли учиться добродетели? Человек, следовательно, от природы безразличен к ней и к пороку. Другой формулировали так. Существует ли одна добродетель или их больше? Значит, не бывает так, что человек... В одних отношениях – добродетели, а в других – порочи. То и другое они отвергали с ригористической определенностью и вполне справедливо, так как они рассматривали добродетель самою по себе в идее разума, каким человек должен быть. Но если хотят нравственно судить об этом моральном существе, о человеке в явлении, то есть, как его нам показывает опыт, то на оба указанных вопроса можно отвечать утвердительно так как в таком случае его не взвешивают на весах чистого разума перед божественным судом, а судят о нем по эмпирическому мерилу перед человеческим судьей. Но об этом будет речь еще впереди. Конец примечаний. Иметь тот или другой образ мыслей, как врожденное свойство, значит здесь не то, что он не приобретен человеком, который им обладает, то есть, что он не виновник, а то, что этот образ мыслей был приобретен не во времени, что тот или другой был у человека с молоду всегда. Образ мыслей, то есть первое субъективное основание принятия максим, может быть только одним и направлен на все применения свободы вообще. Но сам образ мыслей должен быть принят свободным произволом, иначе он не может быть вменен. Субъективное основание или причину этого признания нельзя, в свою очередь, познать, хотя вопрос о нем неизбежен, иначе снова должна быть указана максима, в которую был принят данный образ мыслей, а этот образ мысли в свою очередь, также должен иметь свое основание. Следовательно, так как мы этот образ мыслей, или вернее его высшее основание, не можем выводить из какого-либо первого акта произвола во времени, то мы называем его свойством произвола, которое присуще ему, хотя в действительности оно имеет свою основу в свободе от природы. Страница 96. То, что под человеком, о котором мы говорим, что он от природы добр или зл, мы понимаем не отдельного человека, ибо тогда можно было бы признавать одного по природе добрым, а другого злым а имеем право понимать весь род, может быть доказано только позднее, когда антропологическое исследование покажет, что основания, которые дают нам право приписывать человеку один из этих двух характеров как прирожденный, таковы, что нет никакого основания делать отсюда исключение для какого-либо человека, и что этот характер относится ко всему роду. Первое о первоначальных задатках добра в человеческой природе. В отношении их цели нам удобно разделить их на три класса, как элементы определения человека. Первое. Задатки животности человека как живого существа. Второе. Задатки человечности его как существа живого и вместе с тем разумного. Третье. Задатки его личности, как существа разумного и вместе с тем способного отвечать за свои поступки. Примечание. Это необходимо следует рассматривать как особый вид задатков, а не как заключающийся уже в понятии двух первых. В самом деле, из того, что какое-то существо обладает разумом, Еще не следует, что оно имеет и способность определять произвол, безусловно, одним лишь представлением о пригодности его максим в качестве всеобщего законодательства. И таким образом само по себе может практически, по крайней мере, насколько мы можем постичь. Самое разумное существо в мире все еще могло бы нуждаться в каких-то мотивах, которые у него проистекали бы от объектов влечения чтобы определять свой произвол. Но для этого понадобилось бы самое разумное размышление относительно огромнейшего количества мотивов и относительно средств достижения, определяемой этим цели, даже если бы и не подозревали о возможности чего-то такого, как моральный, безусловно, повелевающий закон, который возвещает о себе, и при том, как о высшем мотиве. Если бы этот закон не был дан в нас, Мы не могли бы его, как таковой, выдумать никаким разумом или навязать произвол И все же этот закон единственное, что дает нам сознание независимости нашего произвола от определения всеми другими мотивами сознания нашей свободы, а тем самым и сознание того, что за все поступки мы способны нести ответственность. Конец примечаний. Первое. Задатки животности в человеке можно подвести под общую рубрику физического и чисто механического себелюбия, то есть такого, для которого не требуется разум, страница 97 они а вида. Во-первых, стремление к самосохранению, во-вторых, к продолжению рода своего через влечение к другому полу и к сохранению того, что производится при сочетании с ним. В-третьих, к сообщности с другими людьми, то есть влечение к общительности. И могут быть привиты всевозможные пороки, которые, однако, не возникают сами собой из -за этих задатков как корни. Их можно назвать пороками естественной грубости, и при наибольшем отступлении от цели природы они становятся скотскими пороками – обжорством, похоти и дикого беззакония по отношению к другим людям. Второе. Задатки человечности можно подвести под общую рубрику физического правда, но сравнительного себелюбия, для чего требуется разум, а именно как наклонности судить о себе, как о счастливом или несчастном, только по сравнению с другими. Отсюда влечение добиваться признания своей ценности во мнению других и притом первоначально лишь ценности своего равенства с другими. Никому не позволять превосходство над собой, что связано с постоянным опасением стремления к тому же самому и со стороны других. Отсюда прямо возникает несправедливое желание добиться превосходства над другими. Им, а именно ревности и соперничеству, могут быть привиты величайшие пороки тайной и открытой враждебности против всех, на кого мы смотрим, как на чужих для нас. Эти пороки, собственно говоря, не возникают сами собой из природы, как их корни. При усиленном домогательстве со стороны других ненавистного нам превосходства над нами, он суть влечения. Ради своей безопасности добиться превосходства над другими, как предохранительного средства, В то время как природа хотела использовать идею такого соревнования, которое само по себе не исключает взаимной любви, только как вопреждение культуре. Пороки, которые прививаются этой склонности, могут поэтому называться и пороками культуры. А когда они становятся в высшей степени дурными, так как тогда они становятся просто идеей максима зла, превышающего человечность, например, завистью, неблагодарностью, злорадством и так далее, могут быть названы дьявольскими пороками. Третье. Задатки личности – это способность воспринимать уважение к моральному закону как сам по себе достаточный мотив произвола. Страница 98. Способность воспринимать только уважение к моральному закону в нас была бы моральным чувством, которая само по себе еще не составляет цели естественных задатков, а есть такая цель лишь поскольку оно мотив произвола. А так как это становится возможным исключительно благодаря тому, что свободный произвол принимает его в свою максимум, то свойством такого произвола служит добрый характер, который, как вообще каждый характер свободного произвола, есть нечто такое, что может быть только приобретено, но для возможности этого все же должны существовать задатки в нашей природе, которым никак не может быть привито что-либо злое. Однако идею морального закона с неотделимым от нее уважением к нему нельзя назвать задатками личности. Она уже сама личность. Идея человечности, рассматриваемая совершенно интеллектуально, Но субъективное основание того, что мы принимаем это уважение в качестве мотива в наши максимы, кажется дополнением к личности, и потому заслуживает ради личности название задатков. Когда мы названные три вида задатков рассматриваем с точки зрения их возможности, то мы находим, что первый не коренится ни в каком разуме, второй коренится хотя и в практическом, но подчиненным другим мотивам разума. И только третий сам по себе коренится в практическом, то есть, безусловно, законодательствующем разуме. Все эти задатки в человеке не только негативно добры, не противоречат моральному закону, но это и задатки добра содействуют исполнению этого закона. Они изначальны, так как требуются для возможности человеческой природы, Человек, хотя и может пользоваться первыми двумя против цели, но ни одного из них он не может уничтожить. Под задатками какого-нибудь существа мы понимаем и необходимые для этого составные части и формы их связи, чтобы быть таким существом. Они изначальны, если они необходимо требуются для возможности такого существа. Случайны же, если бы это существо было возможно само по себе и без них. Следует еще отметить, что здесь речь идет только о таких задатках, которые непосредственно относятся к способности желания и к применению произвола. Страница 99. Второе. О склонности козлу в человеческой природе. Под склонностью – пропензио. Я понимаю субъективное основание возможности того или иного влечения, привычных желаний, поскольку оно для человечества вообще случайно. Смотри примечание. Примечание. Склонность – это, собственно, только предрасположение к желанию удовлетворения, которое, если субъект испытал его, порождает влечение. Так все грубые люди – имеют склонность к опьяняющим напиткам, ибо хотя многие из них еще не знают охмеления и, следовательно, еще не желают того, что его вызывает, но достаточно дать им хоть раз попробовать такие напитки, чтобы породить у них почти неистребимое желание этих напитков. Между склонностью и влечением, которое предполагает уже знакомство с объектом желания, находится еще инстинкт. Ощущаемая потребность что-то делать или чем-нибудь наслаждаться, о чем мы еще не имеем никакого понятия. Это художественный инстинкт у животных или половое влечение. Наконец, выше влечения есть еще одна ступень способности желания. Это страсть. Не аффект, относящийся к чувству удовольствия и неудовольствия, то есть такое влечение – которое уже исключает всякую возможность владеть собой. Конец примечания. Это основание отличается от задатков тем, что хотя оно может быть прирождено человеку, но его нельзя представить как таковое. Его можно мыслить, если оно доброе, как благоприобретенное, или, если оно злое, как нажитое самим человеком но здесь речь идет только о склонности к собственное, то есть морально злому, которое, так как оно возможно только как определение свободного произвола, осудить о произволе как о добром или злом можно только по его максимам, должно состоять в субъективном основании возможности отклонения максим от морального закона. И если эту склонность следует признавать для каждого человека вообще? следовательно, присущи характеру его рода, то ее можно назвать естественной склонностью человека козлу. Можно еще к этому добавить, что возникающая из естественной склонности способность или неспособность произвола принимать моральный закон свою максимум или не принимать его, называется добрым или злым сердцем. Можно мыслить себе три различные ступени его. Во-первых, Это слабость человеческого сердца в соблюдении принятых максим вообще, или хрупкость человеческой природы. Во-вторых, склонность к смешению неморальных мотивов с моральными, даже если это происходит с добрым намерением и сообразно максиме добра, то есть недобросовестность. В-третьих, склонность к принятию злых максим то есть злонравия человеческой природы или человеческого сердца. Страница сотая. Во-первых, хрупкость, фратилитес, человеческой природы выражено уже в сетовании апостола. Я хочу добра, но совершить его не могу, то есть принимаю добро, закон, в максимум моего произвола. Но оно, будучи объективно в идее, ин тези. Неодолимым мотивом субъективно ин купуфези, когда должно соблюдать максимум, оказывается более слабым в сравнении с влечением мотивом. Во-вторых, недобросовестность импультас человеческого сердца состоит в том, что максима по объекту, преднамеренному соблюдению закона, хотя и добра, и быть может достаточно сильна для исполнения но не чисто морально, то есть не приняло в себя, как это должно было бы быть, одного только закона в качестве достаточного мотива, а по большей части, быть может и всегда, кроме него нуждается еще и в других мотивах, чтобы этим определить произвол к тому, чего требует долг. Другими словами, сообразные с долгом поступки совершаются не из одного только чувства долга. В-третьих, злонравие, правитас, или, если угодно, испорченность, коррупцию человеческого сердца, есть склонность произвола к максимум предпочитать мотивам из морального закона другие, неморальные мотивы. Ее можно называть также извращенностью, перверзитас человеческого сердца, так как она извращает нравственный порядок в отношении мотивов свободного произвола. И хотя с этим еще могут уживаться законно добрые легальные поступки, все же образ мыслей бывает этим извращен в корне, что касается морального образа мыслей, и поэтому человек называется злым. Следует отметить, что здесь склонность козлу предполагается в человеке, даже и в самом лучшем, по поступкам, что и должно быть, если доказать всеобщность склонности козлу среди людей или здесь это одно и то же, если доказать, что оно переплелось с человеческой природой. Но между человеком добрых нравов, bene маратус, и нравственно добрым человеком, moraliter бонус, нет никакого различия, по крайней мере, не должно быть, поскольку дело касается соответствия поступков с законом. Разве лишь, что у одного не всегда, быть может, даже никогда, а у другого всегда закон – единственный и высший мотив? Страница 101. О первом можно сказать – он соблюдает буквы закона, то есть в том, что касается его поступка, предписываемого законом. А о втором – он соблюдает дух закона. Смотри, примечание девятое. Дух морального закона состоит в том, что один этот закон достаточен как мотив. То, что совершается не на основе этой веры, есть грех. Смотри, примечание десятое. По образу мысли. В самом деле, если нужны другие мотивы для определения произвола к законосообразным поступкам, а не сам закон, например, честолюбие, себялюбие вообще и даже добросердечный инстинкт, каково сострадание, то это простая случайность что поступок согласуется с законом. Ведь эти мотивы точно так же могли бы побуждать и к нарушению закона. Следовательно, максима, по которой надлежит ценить добро во всем моральном достоинстве личности, противна закону, и человек, хотя бы он и совершал одни только добрые поступки, все же злой человек. Необходимо еще следующее пояснение, чтобы определить понятие об этой склонности. Всякая склонность бывает или физической, или моральной, то есть относится к произволу человека как существа природного или же относится к его произволу как существа морального. В первом смысле нет никакой склонности к моральному злу, так как моральное зло должно возникать из свободы, а физическая склонность, которая основывается на чувственных побуждениях, Какому-либо применению свободы, будет ли оно направлено на добро или на зло, есть противоречие. Итак, склонность ко злу может укорениться только в моральной способности произвола. Но нравственно злым, то есть способным нести за это ответственность, может быть только наше собственное действие. Под понятием же склонности понимает напротив предшествующее всякому действию субъективное основание определения произвола, которое, стало быть, само не есть еще действие, так как в понятии одной лишь склонности козлу содержалось бы противоречие, если бы этот термин нельзя было брать в двух различных значениях, совместимых, однако, с понятием свободы. Но термин «действие» вообще приложим как для такого применения свободы, благодаря которому, принимается в произвол высшая максима, сообразна с законом или противна ему, так как для такого, когда сами поступки по их материи, то есть относительно объектов произвола, будут совершаться сообразно с этой максимой. Страница 102. Склонность козлу есть действие в первом значении, пикатум оригинариум, и вместе с тем формальное основание всякого противного закону действия, взятого во втором смысле, по своей материи, противоречащего закону и называющегося пороком, пикатом-дериватсовым. И первое прегрешение остается, хотя второго из мотивов, которые не заключаются в самом законе, можно всячески избежать. Первое есть интеллигибельное действие, познаваемое только разумом, без всякого условия времени. Второе – чувственно воспринимаемое эмпирическое действие, данное во времени, фактум фиануменон. Первое называется главным образом в сравнении со вторым, только склонностью и прирожденной, так как оно не может быть искоренено. Для этого высшая максима должна была бы быть максимой добра, а она в этом предрасположении сама принимается как злая а главным образом потому, что для выяснения того, почему именно зло испортило в нас высшую максимум, хотя это как раз наше собственное действие, мы также не можем указать дальнейшую причину, как и для того или иного основного свойства, присущего нашей природе. Только что сказанном можно найти основание того, почему мы в этом разделе «Три источника морального зла» с самого начала искали единственно в том, что воздействует на высшие основания принятия или соблюдения наших максим по законам свободы, а не в том, что воздействует на чувственность, как восприимчивость. Третье. Человек по природе зол. Эпиграф. Кто без пороков родится? Гораций. Смотри примечание 11. Суждение. Человек зол. Согласно сказанному выше, выражается только то, что человек создает моральный закон и, тем не менее, принимает в свою максимум случайное отступление от него. Сказать, что он зол от природы, значит сказать, что это относится к нему как члену рода человеческого не в том смысле, что это качество будет вытекать из понятия его рода, из понятия человека вообще. В таком случае оно было бы необходимым а в том, что на основании известного из опыта о нем нельзя судить иначе, или что это можно предположить как субъективно необходимое в каждом, даже самом лучшем, человеке. Страница 103. «Так как саму эту склонность надо признать морально злой, стало быть неестественными задатками, а чем-то таким, что может быть вменено человеку в вину, Исследовательно следовательно, состоит в противных закону максимах произвола. А ввиду свободы эти максимы следует рассматривать, как сами по себе случайные, что, в свою очередь, не согласуется со всеобщностью этого зла, если субъективно высшее основание всех максим не переплетается с человечностью и, так сказать, не укореняется в ней. То эту естественную склонность козлу, поскольку она всегда возникает по собственной вине, мы можем называть изначальным, радикализ, прирожденным и тем не менее нами самими нажитым злом человеческой природе. Мы можем отказаться от формального доказательства того, что такая извращенная склонность укоренилась в человеке ввиду множества вопиющих случаев, которые опыт показывает нам в действиях людей. Когда хотят получить такие примеры из того состояния, Преимущественно в котором многие философы надеялись найти хорошие задатки человеческой природы, а именно из так называемого естественного состояния, то стоит только сопоставить с этой гипотезой проявление ничем не вызванной жестокости в случаях убийства на островах Тауа, Новая Зеландия и навигаторских, и никогда не прекращающуюся жестокость в огромных пустынях Северо-Западной Америки, о чем рассказывает капитан Хирн смотри, примечание двенадцатое, где никто не имеет от нее никакой пользы, смотри, примечание, и порог грубости даст нам больше, чем надо, чтобы отказаться от этого мнения. Страница 104. Примечание. Так же, как никогда не прекращающаяся борьба между индийскими племенами Аратхавискау и собачьи ребра не имеет никакой другой цели, как одно лишь смертоубийство. Рабрость в бою есть высшая добродетель диких, по их мнению, но в цивилизованном состоянии она предмет удивления и повод для особого уважения, какого требует то засловие, у которого она единственная заслуга. И это не лишено некоторых оснований в разуме. В самом деле, то обстоятельство, что человек может иметь и ставить своей целью то, что он ценит больше своей жизни, честь, причем отказывается от всякого своей корысти, все же указывает на что-то возвышенное в его задатках. Однако по тому спокойствию, с которым победители восхваляют свои подвиги, побоище и резню пощады и тому подобное, видно, что только их превосходство и учиненное ими без всякой цели разрушения, и есть то, что они, собственно говоря, могут ставить себе в заслугу. Конец примечания. Но если считают правильным мнение, что человеческую природу можно гораздо лучше изучить в цивилизованном состоянии, в котором ее задатки могут развиваться полнее, то здесь приходится выслушивать немало меланхолических жалоб на человечество, на скрытую фальшь даже в самой близкой дружбе. Так что ограничение доверия во взаимной откровенности даже с лучшими друзьями Причисляется к всеобщим максимам благоразумия в общении. На склонность людей ненавидеть тех, кому они чем-то обязаны, к этому благодетель всегда должен быть готов. На сердечное благоволение, которое все же дает повод для замечания. В несчастье наших лучших друзей есть нечто такое, что нам не совсем неприятно. Смотри примечание 13. И на многое другое, скрытое под видом добродетели не говоря уже о тех пороках, из которых не, де... не делают тайны, так как для нас хорошим кажется уже и человек, злой в котором не выходит за обычные рамки. И человек видит достаточно пороков культуры и цивилизации, самых обидных из всех, чтобы решить. Лучше не глядеть на поведение людей, дабы самому не впасть в другой порок, а именно в человека-ненавистничество. Но если ему этого мало, то он обратит внимание на удивительное сочетание двух этих видов порочности, а именно на внешние отношения между народами, когда цивилизованные народы находятся друг с другом в отношении грубого естественного состояния, состояния непрерывной войны, и упорно придерживаются намерения никогда не выходить из этого состояния и он увидит совершенно противоречащие публичному заверению и никогда не оставляемые принципы величайших обществ, называемых государствами. Смотри примечание. Принципы, которые ни один философ не мог еще согласовать с моралью, и взамен которых он не в состоянии, что очень плохо, предложить лучшие принципы, совместимые с человеческой природой. Так что философский хелиазм, который надеется на утверждение вечного мира, основанного на союзе народов как мировой республики, точно так же, как и богословский, уповающий на полное моральное исправление всего человеческого рода, всеми осмеиваются как мечтательность. Страница 105. Примечание. Если рассматривать их историю только как феномен, большей частью скрытый от нас внутренних задатков человечности, то можно заметить какой-то механический ход природы к целям, которые суть не их народов цели, а только цели природы. Каждое государство, пока рядом с ним находится другое, которое оно надеется покорить, стремится к расширению путем подчинения этого государства и тем самым стремится стать универсальной монархией таким строем, при котором должна быть уничтожена всякая свобода, а вместе с ней как ее следствие добродетель И наука. Но это чудовище, в котором законы постепенно теряют свою силу, когда оно проглотит все соседние государства, в конце концов распадется само собой, и восстания и раздоры приведут к разделению его на много более мелких государств, которые вместо того, чтобы стремиться к союзу государств, к республике свободно объединенных народов, снова в свою очередь начнут ту же самую игру, чтобы война, этот бич человеческого рода, никогда не прекращалась. А война, хотя она не столь неисцелимое зло, как могила всеобщего единодержавия, или же союз народов, для того, чтобы деспотия не прекращалась ни в одном государстве, тем не менее, как говорил один из древних, создает больше злых людей, чем устраняет их. Конец примечания. Причину этого зла нельзя, во-первых, как это обычно делают, усматривать в чувственности человека и возникающих отсюда естественных влечениях. Дело не только в том, что последние не имеют прямого отношения ко злу, скорее они дают повод к тому, что может показать моральный образ мыслей во всей его силе, к добродетели. И потому мы не должны отвечать за их существование, да и не можем отвечать, ибо они, как прирожденные, не имеют в нас своего источника. А в том, что мы должны отвечать за склонность козлу, которая, когда она касается моральности субъекта, стало быть, имеется в нем как свободно действующем существе, обязательно может быть вменена ему в вину, как его собственное прегрешение, несмотря на глубокое укоренение этой склонности в произволе, ввиду чего, должно сказать, что она в человеке от природы. Причину этого зла нельзя, во-вторых, усматривать и в испорченности устанавливающего моральные законы разума, как будто он в состоянии уничтожить в себе силу самого закона и отрицать его обязательность, ведь это абсолютно невозможно. Страница 106. Мыслить себя существом, действующим свободно и тем не менее избавленным от соответствующего такому существу закона морального, значило бы мыслить причину действующую без всякого закона ведь определение по законам природы отпадает в виду свободы что само себе противоречит. Следовательно чувственность заключает в себе слишком мало для того чтобы указать причину морального злого в человеке так как устраняя мотивы которые могут возникнуть из свободы она превращает человека во что-то чисто животное, Напротив, освобождающие от морального закона, как бы злой разум, безусловно, злая воля, содержит в себе слишком много, так как этим противодействие самому закону стало бы мотивом, ведь без того или иного мотива произвол не может быть определен, и таким образом субъект стал бы дьявольским существом, но ни то, ни другое неприменимо к человеку. Но хотя наличие этой склонности к озлу в человеческой природе может быть доказано на опыте тем, что действительно во времени человеческий произвол противодействует закону, такое доказательство не дает нам еще знания о подлинном его характере и о причине указанного противодействия. Этот характер, так как он касается отношения свободного произвола, следовательно, такого, понятия о котором не есть эмпирическое понятие, К моральному закону как мотиву, понятие о котором также есть чисто интеллектуальное понятие, необходимо узнавать априори из понятия о зле, поскольку зло возможно по законам свободы, обязательности и вменяемости. Последующее разъясняет это понятие. Человек, даже самый худший, каковы бы ни были его максимы, не отрекается от морального закона, так сказать, как мятежник отказом от повиновения. Скорее этот закон в силу моральных задатков человека действует на него неотразимо. И если бы этому не противодействовали другие мотивы, то он принял бы его как достаточную побудительную причину произвола в свою высшую максиму, то есть он был бы морально добрым. Но в силу своих естественных задатков, в наличии которых он также не виноват, он привязан и к мотивам чувственности и принимает их по субъективному принципу «себялюбие в свою максимум». Страница 107. Если уже он принимает их в свою максиму как сами по себе достаточные для определения произвола, не обращая внимания на моральный закон, а он все же в нем есть, то он будет морально злым. А так как он естественным образом принимает в свою максиму оба мотива, ибо каждый из них сам по себе – Если бы был только один мотив, он считает достаточным для определения воли, то если бы различие между максимами сводилось только к различию между мотивами, материи максим, а именно к тому закон ли служит мотивом или чувственное побуждение, человек был бы одновременно морально добр и морально злым, а это, согласно введению, заключает в себе противоречие. Следовательно, различие между тем добрый человек» или «зол» заключается не в различии между мотивами, которые он принимает в свою максиму, не в ее материи, а в субординации, в ее форме, который из указанных двух мотивов делает он условием другого. Следовательно, человек, даже лучший, зол только потому, что, принимая мотивы в свои максимумы, он переворачивает их нравственный порядок. Он, правда, принимает в них моральный закон, рядом с законом себя любви, но так как он убедился в том, что один не может существовать рядом с другим, а должен подчиняться другому, как своему высшему условию, он делает мотивы себя любви и его увлечение условием соблюдения морального закона. Тогда как, напротив, последний, как высшее условие удовлетворения первого, должен был бы быть принят во всеобщую максиму произвола как единственный мотив. При таком переворачивании мотивов, осуществляемом максимой человека вопреки нравственному порядку, поступки все же могут быть совершены также законосообразно, как если бы они возникали из истинных принципов, когда разум применяет единство максим вообще, свойственное моральному закону. Только для того, чтобы ввести в мотивы влечения, называемого счастьем, единство максим, которое им вообще-то не свойственно. Например, если правдивость принимают как принцип, она избавляет нас от опасения, что наши лжи могут поверить и что мы сами не запутаемся в ее изворотах. Так как тогда эмпирический характер будет добрым, а умопостигаемый все еще злым. Страница 8. Но если такая склонность кроется в человеческой природе, то в человеке есть естественная склонность ко злу. И сама эта склонность морального зла, так как в конце концов ее все же не надо искать в свободном произволе, и значит она может быть вменена в вину. Это зло изначально, так как портит основание всех максим. Вместе с тем она как естественная склонность не может быть уничтожена человеческими силами, так как это могло бы произойти только при помощи добрых максим, чего не может быть, если высшее субъективное основание всех максим заранее считается испорченным. Но, тем не менее, должна быть возможность превозмочь ее, так как она имеется в человеке как в существе, действующем свободно. Таким образом, злонравие человеческой природы следует называть не столько злостностью в буквальном смысле слова, то есть убеждением, субъективным принципом Максим, принимать в качестве мотива свою Максиму зло как злое, ибо это дьявольское намерение, сколько извращенностью сердца, которое по результату именуется также злым сердцем. Оно совместимо с доброй в общем волей и возникает из слабости человеческой природы, недостаточно сильный для следования принятым принципам, а также из недобросовестности, вследствие которой человек отделяет друг от друга мотивы, даже поступков с добрым намерением, руководствуясь неморальностью, и потому самое большее обращает внимание в конце концов только на сообразность поступков с законом, а не на то, чтобы они вытекали из закона, то есть не на то, чтобы иметь в виду закон как единственный мотив хотя отсюда не всегда возникает противный закону поступок и склонность к нему, то есть порог. Сам образ мыслей, при котором отсутствие порока, уже истолковывается как соответствие убеждения закону долга, как добродетель, поскольку при этом обращают внимание не на мотивы максимы, а только на соблюдение буквы закона. Следует уже назвать изначальной извращенностью в человеческом сердце. Эту прирожденную вину – риатус, которая так называется потому, что ее можно заметить столь же рано, как и первое проявление свободы в человеке, и которая, тем не менее, должна возникнуть из свободы и потому может быть вменена ему вину, можно рассматривать на первых двух ступенях – хрупкости и недобросовестности, как неумышленную – culpa и на третьей – как преднамеренную вину – dolus. Страница 109. В своем характере она обладает некоторым коварством человеческого сердца – долус малус. Обманывать себя насчет своих собственных добрых или злых намерений. И если только поступки не имеют своим последствиям зло, какое они по своим максимумам вполне могли бы причинить, не беспокоиться о своем образе мыслей, а скорее считать себя оправданным перед законом. Отсюда и спокойствие совести у столь многих, по их мнению, добросовестных людей, когда они удачно избежали дурных последствий каких-то поступков, при совершении которых они не спрашивали у закона совета, во всяком случае закон не имел решающего голоса. Отсюда же у людей высокое мнение о своей заслуге, когда они не чувствуют себя виновными в таких проступках, которыми, как они считают, отягощены другие и при этом не стараются разузнать, не заслуга ли это одной лишь счастливой случайности, и не совершили ли они в ранной мере нечто порочное, следуя образу мысли, которую они при желании могли бы себе обнаружить. Если бы их не удерживали от этого неспособность, темперамент, воспитание, обстоятельства места и времени, вводящие в искушение, они ведь, ясное дело, не могут быть нам вменены в вину. Это нечестность. Самому себе пускать пыль в глаза, мешающее утверждению в нас подлинно морального образа мыслей, превращается внешне в лицемерие и в других. Если это и нельзя называть злостностью, то оно по меньшей мере заслуживает название низости и кроется в том злом начале человеческой природы, которая, расстраивая моральную способность суждения относительно того, каким следует считать человека, и делая внутренние и внешние вменения совершенно проблематичным, составляет тронутой огнилью место нашего рода, и пока мы не избавимся от него, будет препятствовать развитию зачатков доброго, которое при других условиях могло бы произойти. Один член английского парламента сгоряча позволил себе высказать такое мнение. Каждый человек имеет ту цену, за которую он себя отдает. Смотри примечание 14. Страница 110. Если это верно, что каждый сам может решить? Если вообще нет добродетели, для которой нельзя найти степень искушения, способную опрокинуть ее? Если решение вопроса о том, добрый или злой дух склонит нас на свою сторону, зависит от того, кто больше предлагает и более аккуратно платит, то о человеке вообще было бы верным сказанное апостолом. Здесь нет никакого различия, здесь все грешники, нет никого, кто делал бы доброе, по духу закона, даже ни одного человека. Смотри примечание 15. Смотри примечание. Примечание. Истинное доказательство этого обвинительного приговора, морально судящего разума, дано не в этом, а в предыдущем разделе. Данный раздел содержит в себе лишь подтверждение его на опыте которая, однако, никогда не может обнаружить корень зла в высшей максиме свободного произвола по отношению к закону, ибо этот произвол предшествует всякому опыту как интеллигибельное действие. Отсюда, то есть из единства высшей максимы при единстве закона, к которому она относится, можно также усмотреть, почему в основе чисто интеллектуального суждения о человеке должен лежать принцип исключения всего среднего между добром и злом, в то время как эмпирическое суждение из чувственного воспринимаемого действия, из действительного поведения можно подвести под принцип: существует нечто среднее между этими крайностями: с одной стороны нечто негативное безразличие ко всякому развитию, с другой стороны нечто положительное смешение отчасти доброго отчасти злого. Но последнее есть только суждение о моральности человека в явлении, и в конечном суждении подчинено первому. Конец примечания. Четвертое. О происхождении зла в человеческой природе. Происхождение первое – есть возникновение действия от его первой причины то есть той, которая, в свою очередь, не есть действие другой причины того же рода. Его можно рассматривать как происхождение в разуме, либо как происхождение во времени. В первом значении рассматривается только существование действия, во втором – совершение его, значит действие, как событие, соотносит с его причиной во времени. Если действие соотносят с причиной, которое с ним связано по законам свободы, как это бывает с моральным злом, то определение произвола к его порождению должно мыслить соединенным с его определяющим основанием не во времени, а только в представлении разума. И оно не может быть выведено из какого-нибудь предшествующего состояния. А это всегда должно случаться, когда злой поступок как событие в мире соотносит с его естественной причиной. Таким образом, Поиски происхождения во времени свободных проступков как таковых, словно естественных действий, есть противоречие. Стало быть, это относится также к моральным свойствам человека, поскольку их рассматривают как случайные, так как они означают основание применения свободы, которые, так же как определяющие основание свободного произвола вообще, следует искать исключительно в представлениях разума. Но каково бы ни было происхождение морального зла в человеке среди всех способов представления о распространении и продолжении морального зла всеми членами рода человеческого и во всех поколениях, самый неприличный – это когда моральное зло представляет себе как переходящее к нам по наследству от прародителей. Страница 111. Ведь о моральном зле можно сказать то же, что поэт сказал о добре. Род и предков, все то, чего мы не сделали сами, я не назвал бы своим. Смотри примечание 16 Смотри примечание. Примечание. Так называемые три главных факультета в высших школах, каждый на свой лад объясняли бы это наследование следующим образом. Или как наследственную болезнь, или как наследственную вину, или как наследственный грех. Первое. Медицинский факультет представлял бы себе наследственное зло в виде ленточного глиста, о котором иные естествоведы действительно держатся того мнения, что так как он не встречается ни в каком другом элементе, кроме нас, и в том же виде, ни в каком другом животном, то он должен быть и у наших прародителей. Второе. Юридический факультет смотрел бы на моральное зло, как на законное следствие передачи нам, оставленного прародителями, но обремененного тяжелым преступлением наследства, ибо родиться есть не что иное, как приобрести пользование благами земли, необходимыми для нашего существования. Следовательно, мы должны произвести плату, покаяться, и все же в конце, через смерть, у нас отнимут это владение» как это правильно с точки зрения права. Третье. Богословский факультет рассматривал бы это зло как личное участие наших прародителей в отпадении подлого бунтовщика или полагал бы, что мы, хотя теперь мы этого и не сознаем, только сами содействовали этому или только теперь рожденные под его, как князя мира сего владычеством, должны больше довольствоваться земными благами, чем покоряться Верховному Повелевению Небесного Властителя и не обладать достаточной верностью, чтобы вырваться отсюда. Но именно поэтому мы должны в будущем разделить с бунтовщиком его судьбу. Конец примечания. Еще надо заметить, что когда мы исследуем происхождение зла, мы вначале не принимаем еще в расчет склонности к нему, как пикатум и потенция а принимаем во внимание лишь действительное зло в данных поступках по его внутренней возможности и потому, что для их совершения должно соединиться в произволе. Страница 112. Каждый злой поступок, если ищут происхождение его в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел до него непосредственно из состояния невинности. В самом деле, Каково бы ни было его прежнее поведение, и каковы бы ни были воздействующие на него естественные причины, а также заключались ли они в нем или были вне его, все же его поступок свободен и не ни одной из этих причин. Следовательно, о нем можно и должно судить как о первоначальном проявлении его произвола. Он не должен был совершить его, каковы бы ни были условия данного времени, и личные отношения, ибо нет таких причин в мире, которые могли бы заставить его перестать быть существом, действующим свободно. Хотя вполне справедливо говорят, что человеку вменяют и последствия, вытекающие из его прежних свободных, но противных закону поступков. Этим хотят сказать только то, что нет необходимости прибегать к этой оговорке и решать, могут ли последствия быть свободными или нет так как уже в сознательно свободном поступке, который был их причиной, имеется достаточное основание для вменения. Но если кто-нибудь вплоть до непосредственно предстоящего поступка был также зол, вплоть до привычки, как второй натуры, то не только было его долгом быть лучше, но и теперь еще его долг стать лучше. Следовательно, он не может это сделать, и если он это не сделает, Он также вменяем и подлежит вменению в момент совершения поступка, как если бы он, наделенный естественными задатками добра, которые неотделимы от свободы, перешел от состояния невинности к злу. Следовательно, мы можем не ставить вопрос о происхождении такого действия во времени, а должны ставить вопрос только про схождение его в разуме, чтобы сообразно с этим определить склонность, то есть субъективное всеобщее основание принятия нарушения в нашу максиму, если таковое есть, и по возможности объяснить его. С этим вполне согласуется и тот способ представления, которым пользуется Писание, чтобы изобразить происхождение зла как начало его вроде человеческом, представляя его в некотором повествовании, где то, что по существу своему, безотносительно к условию времени, «Должно мыслить, как первое, является, как первое, по времени» Страница 113 По Писанию зло начинается не излежащей в основе склонности козлу, злу, так как иначе начало его не возникало бы из свободы, а с греха, под которым подразумевается нарушение морального закона, как божественной заповеди. Состояние же человека до всякой склонности козлу, злу называется состоянием невинности. Моральный закон предшествовал здесь как запрет. Первая книга Моисея, глава вторая, стих 16 и 17. Что и должно быть у человека, не чистого, а искушаемого влечениями существа.